Глава 11. Видение. Спустя несколько дней Шелтон получил от Антони письма, которые привели его в восторг. Там заключались, между прочим, следующие строки: Тётя Шарлотта поправляется, и мама думает, что мы можем теперь вернуться домой. Ура! Однако она всё же полагает, что прежнее условие должно остаться в силе, и мы не будем видеться друг с другом до июля. Право, в этом есть какая-то особенная утонченность чувства. Мы будем так близко друг от друга и в то же время будем строго держаться в отдалении. Все англичане уже уехали отсюда. Я ощущаю такую пустоту вокруг себя. Люди, оставшиеся здесь, все такие смешные, чужие и ничтожные. О, Дик, как это великолепно, что у нас есть идеал, к которому мы стремимся. Напишите мне сейчас же, что вы так же думаете, как я». Мы приезжаем в воскресенье в половине восьмого. Остановимся в Лондоне в отеле дня на два и затем во вторник едем домой в Холм Окс. Всегда ваша Антони. Завтра? Она приезжает завтра, подумал Шелтон, и тотчас же вскочил, позабыв свой завтрак, и забегал в волнении по комнате. Площадь, на которую выходили окна его квартиры, примыкала с одной стороны к трущобам, зачастую находящимся бок о бок с самыми фешенебельными жилищами столицы. Небольшая группа людей по виду обитателей этих темных и грязных переулков собралась теперь на площади и с интересом следила за дракой собак. Одна из собак хорошей породы была в наморднике и не могла защищаться от зубов своего противника, вцепившегося в нее. Хозяев этой собаки тут не было, и поэтому некому было вступиться за нее и отогнать от нее свирепого пса, толпа же еще больше науськивала его». Шелтон, вышедший только что из дому, увидел эту сцену, возмутившую его. Но как хорошо воспитанный англичанин, он питал священный ужас ко всему, что могло бы привлечь на него общее внимание, поэтому он сам не хотел вмешиваться и стал посматривать, нет ли где полицейского поблизости. Действительно, один из этих блюстителей порядка стоял тут же и хладнокровно смотрел на визжавшую собаку в наморднике. Шелтон обратился к нему. Полицейский также хладнокровно ответил, что джентльмену не следовало выпускать такую злую собаку на улице. и посоветовал ему облить её холодной водой. "Да это не моя собака", возразил Шелтон. "Не ваша?" переспросил с изумлением полицейский. "Тогда оставьте их в покое". Видя, что ему не победить невозмутимое хладнокровие полицейского чина, Шелтон обратился к некоторым стоявшим поблизости. Но очевидно, не боялись быть искусанными злой собакой, и один из них сказал Шелтону: "Я бы не стал вмешиваться, будь я на вашем месте. Отвратительный пёс", заметил другой. Но Шелтон не хотел оставить это так. Он выпочкал свой изящный костюм и перчатки, разломал свой зонтик, уронил в грязь свою шляпу, однако добился своего и отогнал разъярённого пса. Тогда один из зрителей застенчиво заметил ему: "Ладно, а ведь никогда бы и я не подумал, что вы сумеете справиться с этим, сэр". Как и все люди, не отличающиеся активностью, Шелтон, придя в состояние возбуждения, не мог долго успокоиться. У него вырвалось проклятье, и он ответил сердито: Нельзя же допускать, чтобы собака была растерзана на ваших глазах. Привязав носовым платком за ошейник бедную, искусанную собаку, ництово вижавшую, он повёл её домой, угрюмо глядя на прохожих, попадавшихся ему навстречу. Эта вспышка дала выход тлевшему в его душе огню, и он почувствовал некоторое удовлетворение. Он считал себя вполне правым в эту минуту, относиться с презрением к этой уличной толпе, скоти Подумал он: они не захотели даже пошевелить пальцем, чтобы спасти это несчастное беспомощное животное. А этот полицейский, однако мало-помалу к нему вернулось обычное хладнокровие, и мысли его приняли другой оборот. Ведь эти честные ремесленники не могли же подвергнуть опасности своё, быть может, единственное платье, которое было бы изорвано и испачкано, и не могли рисковать иметь искусанные руки. Даже этот полицейский, выглядевший таким полубогом, в сущности такой же человек из плоти и крови, и нельзя от него требовать, чтобы он рассуждал иначе. Шелтон привёл собаку домой и послал за ветеринаром, чтобы он перевязал её раны, а затем отослал её со служанкой и её владелицу, адрес которого имелся на ошейнике. Продолжая свою так странно прерванную прогулку, Шелтон всё время мучился сомнением, идти ли ему на станцию встречать Антонию или это будет неприлично, так как явится нарушением условий. Он решил отправиться к своей матери и спросить у неё совета. Она жила в Кенсингтоне. И переходя через Промптон-роуд, он скоро ощутился среди лабиринтов домов, в самой архитектуре которых, как будто стояло эпиграфом: "Сохраняйте то, что имеете: жон, деньги, хорошее положение и все блага нравственного спокойствия". Эти дома ясно говорили уму и сердцу о полной респектабельности своих владельцев. Шелтон недавно прочёл в своём любимом журнале статью, прославляющую свободу и расширение государства, благодаря чему и могли образоваться эти высшие классы буржуазии, представляющие теперь изысканное общество. Проходя мимо этих домов, принадлежащих зажиточной буржуазии, Шелтон размышлял, что в их постройке отражается характер их собственников. фасад каждого дома выступал холодно и чинно, как будто преисполненный сознание собственного достоинства, как и владелец дома. Мимо Шелтона прошли несколько дам, но мужчин почти не видно было на этой спокойной улице. Краснощеки и няньки везли в колясочках детей по направлению к парку, и целая армия выхоленных комнатных собак самой различной породы весело прыгала около них. Мать Шилтона своими манерами и отношением к людям напоминала своего брата, мистера Парамора. Маленькая и худенькая, с нежными глазами и вечно зявнущая, она любила греть свой огня, точно кошечка, свернувшись в большом кресле. Сына своего она встретила с восторгом, расцеловала его и тотчас же заговорила с ним о его помолвке. Но её радость по этому поводу, её удивительный оптимизм и уверенность в его необыкновенном счастье подействовали на него расхолаживающим образом, и в душе у него даже как будто возникло нечто вроде сомнений. На каком основании она так уверена в моём счастье? подумал он. И ему казалось, что в этой уверенности есть что-то унизительное для него. Очаровательная девушка ворковала она: "Как я рада за тебя, Дик! Так она приезжает завтра. О, как мне хочется поскорее увидеть её!" Но ведь вы знаете, мама, что мы согласились не видеться друг с другом до да июля, возразил Шелтон. О, милый Дик, как ты должен быть счастлив, возразила она. В её словах отражалась глубокая симпатия, которую она всегда чувствовала ко всякого рода свадьбам, были ли брачные союзы удачны или неудачны, или даже совершенно безразличны ей. Я думаю, что мне не следует встречать её на станции, угрюмо заметил Шелтон. Не надо грустить, отвечала она. но эти слова произвели на ее сына как раз обратное впечатление и только усилили тягостное душевное настроение, которое преследовало его с некоторых пор. Его мать, как и большинство людей ее круга, старалась не замечать темных сторон жизни, отгоняя всякие сомнения в правильности установленных понятий, и поэтому со спокойной совестью подчинялась им. Те противоречия, которые так мучили ее сына, не только были ей непонятны, но, наверное, она глубоко бы удивилась, если бы он вздумал раскрыть ей свою душу. Шелтон так и ушёл от неё, не зная, на что решиться: идти ли ему встречать Антонию или нет. Вопрос оставался открытым. На следующий день, это воскресенье, он обещал Серану пойти с ним утром послушать одного проповедника в лондонских трущобах. Эта мысль даже улыбала Шелтону, так как служила для него отвлечением. Время до вечера, когда должна приехать Антони, будет тянуться бесконечно. Надо же было как-нибудь сократить эти минуты ожидания. Фиран рассказывал ему, что этот проповедник довольно оригинальным образом распределял среди своей паствы пособие из тех доходов, которые находились у него в распоряжении. Мужчинам он не давал ничего, некрасивым женщинам очень мало, а хорошеньким доставалось всё остальное. Фиран пробовал было вмешаться, указывая на несправедливость такого распределения, но ведь он был чужестранец, англичане же предпочитали объяснять поступки проповедника его чисто абстрактной любовью к красоте. Во всяком случае, он обладал бесспорным даром красноречия, но Шелтон вышел по окончании его проповеди, испытывая необъяснимое отвращение в душе. Оставалось ещё полчаса до приезда Антони, и чтобы как-нибудь убить время, он зашёл вместе с Фираном в итальянский ресторан. Приказав подать бутылку вина для француза и чашку черного кофе для себя, Шелтон молча курил, испытывая сладкое замирание сердца при мысли, что с каждым поворотом стрелки приближается желанная минута, когда он увидит любимую девушку. Ферран, не знавший о том, что творится в душе его спутника, спокойно пил и саркастически рассматривал окружающую обстановку. Его красные сочные гобы слегка улыбались, когда он взглядывал на Шелтона, как будто желая сказать ему «Автор». Ах, если бы вы только знали, какая грязь скрывается под этими блестящими перьями. Шелтон заметил эту улыбку, и ему стало почему-то неприятно. Он ироническим взором посмотрел на Фирана. Фиран был одет теперь лучше, однако ногти его были сомнительной чистоты, и концы пальцев оставались жёлтыми. Невольно чувство отвращения охватило Шелтона, и он перевёл глаза на бледного измождённого служителя, который стоял с салфеткой под мышкой и просматривал итальянскую газету, облокатившись на стойку буфета, где красовались в вазе фрукты довольно собмительного качества. Он, видимо, был утомлён и постоянно переминался с ноги на ногу. В отдалённом углу ресторана сидела какая-то дама и с аппетитом ела. В зеркале напротив Шелтона отражалась её огромная шляпа с перьями и крупное, сильно напудренное лицо с большими подведёнными чёрными глазами. Что-то в её нарожности вызвало у Шелтона дрожь отвращения, но Фиран наоборот долго и пристально смотрел на неё и наконец сказал, обращаясь к нему: "Извините меня, мой господин, но мне кажется, я знаю эту леди". Он тотчас же встал и пройдя через комнату подошёл к столику, где сидела дама. Шелтон видел, что он поклонился ей и, сказав ей что-то, сел рядом. Но с чисто фриссийской деликатностью Шелтон отвернулся, стараясь не смотреть в ту сторону. Однако Фиран разговаривал недолго и через несколько минут вернулся на своё место. Дама тоже встала и вышла из ресторана. Шелтон заметил, что она плакала. У Фирана вид был очень взволнованный, и он покраснел, и губы у него подёргивались. Он даже не прикоснулся к налитому вину, и отодвинув от себя стакан, сказал Шелтону: "Я был прав. Она была женой одного моего старого приятеля. Я хорошо знал их обоих". более наблюдательный человек, нежели Шелтон, быть может, заметил бы, что Фиранс всегда испытывал какое-то странное, почти болезненное удовлетворение, когда мог раскрыть перед глазами своего собеседника какую-нибудь особенно трагическую сторону жизни. "Её история, продолжал он, это история многих сотен женщин на ваших улицах. Но, разумеется, ваше добродетельное общество, разъезжающее в каретах, старается этого не замечать". И отворачивается, когда мимо него проходят такие женщины, как она. Она приехала в Лондон как раз 3 года тому назад. Через год её маленький мальчик заболел горячкой, и тогда из-за вспышки заразы все стали избегать её лавку. Вслед за тем заболел её муж и умер. Она осталась с двумя детьми без всяких средств. Пришлось всё продать, чтобы расплатиться с долгами. Она пробовала искать работы, но никто не пришел к ней на помощь. Того, что она могла заработать, не хватало даже на жизнь впрогла с детьми. Но она не принадлежит к числу сильных натур, и поэтому не смогла бороться. Отдав детей на воспитание, она пошла на улицы. Первая неделя была ужасна, но теперь она привыкла к этому. Ко всему ведь привыкаешь. «Нельзя ли что-нибудь сделать для нее?» – проговорил в смущении Шелтон. «Нет». Резко отвечал Фиран: "Я знаю этот сорт женщин. Раз они вступят на этот путь, то всё кончено. Они привыкают к излишествам, к роскоши. Тот, кто уже испытал нищету и унижение, не откажется от роскоши и не вернётся к прежнему состоянию". Она сказала мне, что дела её идут недурно, детям живётся хорошо, так как она может платить за них и часто навещает их. Она ведь происходит из хорошей семьи, очень любила своего мужа и окружала его нежной заботливостью. Что делать? Уверяю вас, что 3/4 ваших добродетельных женщин сделали бы то же самое, если бы ощутились в её положении и обладали бы подходящей наружностью. Ясно было, что его взволновала эта встреча, и Шелтон понял, что личное знакомство имело тут большое значение даже для него. Вот где они охотятся, сказал Фиран, когда они проходили по освещённому полукругу. По ночам тут скользят тени мужчин и женщин. Шелтона вновь покоробило от этих слов. Сколько раз он проходил по этому месту, никогда не задумываясь над этим явлением. Выслушав рассуждения Фирана о фарисействе христианского общества, Шелтон распростился с ним и поехал на вокзал в Чаррин-Кросс. Стоя поодаль в тени, он ждал с каким-то щемящим и сладостным замиранием сердца прихода поезда. Вот он увидит её сейчас. И ему странным казалось, что он пришёл сюда непосредственно после беседы с этим странным бродягой-иностранцем. Целый поток пассажиров хлынул из вагона только что подошедшего поезда. Всматриваясь в эту толпу, Шелтон наконец увидел Антонию. Она стояла рядом с матерью, отдававшей какие-то распоряжения леврейным лакею, а позади них, нагруженные дорожными вещами, ожидали горничная и носильщик. Шелтон впился глазами в высокую стройную фигуру молодой девушки в изящном дорожном костюме. Глаза её, несколько утомлённые после путешествия в вагоне, с каким-то жадным вниманием смотрели на окружающую, столь знакомую ей суету железнодородного вокзала. но на лице выражалось нетерпение. Видно было, что она радуется своему возвращению, шуму и движению лондонской жизни, и ей хочется поскорее очутиться в привычной обстановке. Ее блуждающий взор вдруг заметил Шелтона. Она слегка наклонилась вперед и, взглянув на него, улыбнулась. Шелтон вздрогнул. Перед ним было все, к чему он так стремился душой, чего он так страстно желал в течение стольких недель. Что скрывалось за этой улыбкой, Он не мог бы определить. Она всегда так улыбалась и всегда оставалась для него загадкой. В этой блестящей, но равнодушной улыбке он не мог прочесть никакого ответа на то, что происходило в его душе. В ней не было ни уверенности, ни трепетной радости, ни страстной тоски, а какое-то идеальное и вместе неуловимое ледяное спокойствие, сознание своей недосягаемой чистоты, возвышающееся над людским болотом внизу. Ну что за беда. Эта улыбка осветила своим сиянием унылую станцию. Она была здесь, прекрасная, как солнечный день, и улыбалась ему, разделённая от него только временем. Невольно он сделал шаг к ней, но вдруг её глаза отвернулись. Лицо приняло надменное выражение, и она показалась ему такой далёкой. Экипаж был пуст. Он снова увидел её, окружённую матерью, лакеем, горничной и носильщиком. Она заняла своё место рядом с матерью и уехала. Всё прошло. Оставаться дольше было незачем. Она его видела, она ему улыбалась, но наряду с восторгом, который он ощущал в душе, притаилось другое, неопределённое чувство. Его радость была чем-то отравлена, словно что-то заслоняло сияющее личко Антонии, и вместо неё, по странной причуде воображения, перед его глазами носилось другое лицо, круглое, бледное, напудренное с подведёнными глазами. Это было лицо той женщины, которую он видел в ресторане Сердце Шелтона больно сжалось. Он вспомнил, как он стыдливо отвернулся в сторону, чтобы не смотреть на эту женщину. Разве Антони, её мать, все люди её круга не поступили бы точно так же? Но по какому праву мы презираем их, думал Шелтон. Он сделал над собой усилие, чтобы отогнать это видение, и наконец оно исчезло, словно растворилось в воздухе, и он снова увидел хорошенькое личико с холодными, надменными глазами, такое близкое и в то же время такое далёкое. Он долго просидел за обедом, один пил вино и мечтал. Затем уселся в кресло в курительной комнате, пил, мечтал и курил. И когда наконец поехал домой, то голова его слегка кружилась, но в теле чувствовалась какая-то истома. Меркающие фонари, звон бубенчиков, стук колёс, свежий ночной воздух и деревья парка, освещённые луной. Всё казалось ему так прекрасно в эту минуту. Он высунулся в окно кареты, чтобы ощущать на своём лице вей не тёплого ветерка, и с наслаждением следил за тенями прохожих на тротуаре. А вдали его манило светлое призрачное видение, которому уносились все его мечты.